Которая шесть месяцев в году проводила в доме свекра. По своему характеру или полной бесхарактерности Викторен не мог дебоширить один. Ему необходим был подстрекатель, сообщник и, во всяком случае, зритель. Во время своего свадебного путешествия, посещая в Гейре притон разврата, он поил на свой счет завсегда в заведения. Любимым его компаньоном был какой-то итальянец, продававший на улице цветы. Чаще проводя вечера дома, он сблизился со своим братом, полагая, что тот, как художник, знает многих женщин, а поэтому выгодно поддерживать с ним приятельские отношения. Викторен стал частенько заезжать в ателье, которое Амори снимал на улице Курсель в Вилле Монсо. Младший брат принимал старшего довольно приветливо, хотя и не любил его. Они прожили уже треть своей жизни, но в глубине души у каждого не угасла враждебность детских лет, и она никогда не могла уменьшиться, как и существующая между ними небольшая разница в годах. Мори не мог забыть, что старший брат Викторен в детстве бил и мучил его, а кроме того он считал своего глупого и грубого старшего брата существом, стоящим гораздо ниже его по умственному развитию. Но все же он решил примириться с ним. Амури, самый большой эгоист из всех Бусарделей своего поколения и, может быть, из всех Бусарделей прошлого и нынешнего времени, поставил перед собой в те годы важнейшую для него цель – как можно дольше сохранять свое положение вольного художника. Он понимал, что это положение не вечно будет длиться, а между тем весьма дорожил им из самолюбия и стремления к независимости. Он хотел оставаться вольным художником, и для того, чтобы оставаться холостяком, и для того, чтобы оттянуть момент, когда отец заставит его работать в своей конторе. Он решил ладить со старшим братом, который уже хозяйничал там, и постепенно забрать его в руки. Ведь Викторен пользовался в доме известным влиянием, несмотря на свою глуповатость, а, может быть, как раз благодаря этому. Известно, что родители, жалея неудачного ребенка и боясь повредить ему резким обхождением, в конце концов прощают ему то, чего не спустили бы его братьям и сестрам, и слушают его с каким-то уважением. Итак, Амори поспешил посвятить брата в тайной и утехи жизни художников. От более или менее грязных шашней героин которых поставлял ему Дюбо. Виктор Энн возвысился до интрижек с натурщицами. Он не вылезал из Виллы Монсо, где снимали ателье несколько художников, того же уровня талантливости и социального положения, что и Аморибу Бусардель. То была странная среда. Светская, богатая, благовоспитанная богема, столь же отличающаяся от богема художников бедняков как разолоченный полусвет отличался в те времена от мира грезеток. На вилле Монсо, в хорошо натопленных ателье, с пушистыми коврами и турецкими атаманками, сынки богатых родителей, послав вперед грума доложить о них, ходили друг к другу в гости, курили немецкие трубки с длинными чубуками, обсуждали вопросы высокого искусства, превозносили Жерома, Пиля, Кабанеля и Шаплена, Фыркали от смеха при имени Корбе, делали вид, что их тошнит при одном упоминании о Мане. А впрочем, презрительно замечала Мури, говоря о художниках-новаторах, обязательно спроси, каково их происхождение. Все они вышли из грязи, да так в ней остались. К нему прислушивались. Он пользовался среди своих приятелей авторитетом, который нисколько не зависел от его таланта и целиком объяснялся его общественным положением. К несчастью, Викторенну довольно скоро наскучил этот тесный кружок, где он не находил желанной распущенности, которую так надеялся встретить и к которой его тянуло. А приятеля Амори, в свою очередь, надоел безмолвный слушатель, всегда равнодушные к проблемам, волновавшим их. Викторен обычно сидел сонный, вялый на софе и оживлялся только в тех случаях, когда в ателье затевали фехтование или французскую борьбу или же собирались провести часок в танцевальном зале «Мобил».